врага коммунизма, который по своей простоте намного превосходил моих высоких шефов, преданных идей равенства и братства. Даже в ведомственных санаториях брандмейстеры редко снисходили до общения с простыми топорниками, отянули коньячок в специальных люксах в кругу таких же раздувшихся от собственного величия вельмож. Последний раз, мы встретились в баре-кафе «Ройел» и решили перейти в расположенный в Сохо ресторанчик у Исаака, славившийся отменной еврейской кухней. В разгар ленчик к столику подошел официант и передал Кроссману записку, написанную на клочке бумаги. Он прочитал. Брови его поднялись, глаза на миг округлились. Он передал записку мне. Ваш стол прослушивается. Прочитал я и чуть не уронил челюсть в рыбу-фиш. Что за нонсенс? Может, какой-нибудь враг Кросмана? Нет. Провокатор явно должен знать меня. Тут жирный намек на шпионаж. Неужели спецслужбы? Вдруг таким незатейливым образом они решили насторожить Кросмана и свести на нет наши отношения? на сленге КГБ «профилактировать». Мы спокойно продолжали трапезу и беседу, словно ничего не произошло, хотя по лицу Кроссмана я понимал, что этот инцидент ему неприятен и непонятен. Все стало на свое место, когда на выходе из ресторана меня кто-то сильно хлопнул сзади по плечу. Я обернулся. готовись броситься с мечом на полчище контрразведчиков с гаубицами, но увидел своего старого знакомца Джека Левайна, американского кинорежиссёра. Он радостно хохотал и грозил мне пальцем: "Мол кончай шпион, старик". "Ничего себе розыгрыш". Дальше грянули всеобщие парламентские выборы, лейбористы одержали победу, и Кроссман стал министром Естественно, времени на встречи с дипломатами и шпионами у него поубавилось, да и министром подобает встречаться с послами, не меньше. А через пару месяцев меня вышибли из Англии как персону нон-грата. Кроссман умер сравнительно рано, кажется, от рака, оставив миру дневники, блестящие страницы об английской политике. Обидно было, что в них... Не мелькнуло мое скромное имя — слезы. Наверняка он забыл о такой мелкой сошке и маленькой мошки Слезы, слезы. — Кошки не любят мошек. Хотя мошки любят кошек, — заметил кот. — Как ты можешь рассчитывать на место в сердце английского интеллектуала или, как говорите вы в России, интеллигента? — А я, Каюсь, мечтал стать интеллигентом. В коммунистической России интеллигенцию традиционно уважали, порой без всяких на то оснований. Особые ласки партии доставались писателям, и в их творческом союзе неизменно состояли заместители председателя КГБ. Как я рвался в эту неземную компанию! Как завидовал бескорыстным, честным гением, которые сходили за обыкновенных людей! когда неторопливо хлебали в дубовом зале ЦДЛ рыбную солянку, пропуская для вдохновения рюмку другую, третью водочки. То, что на Западе интеллектуалов ценят гораздо ниже, чем процветающих бизнесменов или сенаторов, я впервые осознал после своей отставки, когда на волжских круизах читал просветительские лекции англо-американским туристам. на их родном языке. Поскольку в моем творческом багаже уже были пьесы и много статей, я представлялся англичанам не только как лектор, но и как писатель и журналист. Советская аудитория это укрепляла престиж. Но мои подопечные реагировали на такое представление вяло и даже со снисхождением. И тогда, будучи кандидатом наук, я решил украсить себя званием профессор. Отношение моментально изменилось. «Ах, профессор! Ох, профессор!» «Ведь это уже преподаватель в университете!»